глава тридцать как я уже говорил пахнет изумительно, виктор покрутил рыбешку, но не могу понять твой кот считает меня котенком которого нужно подкармливать или большим котом которого надо задабривать Мутя, и когда только успел пробраться в спальню, поняв что речь идет о нем, спрыгнул на подоконник и начал умываться. Задабривать значит усмехнулся муж. Тогда он ошибся с объектом подношения. Он с дурашливым, но все равно до того элегантным, что у меня дыхание перехватило, поклоном, протянул мне платву. «Примите ваше сиятельство сей скромный дар и не откажите вашим домашним в счастье испробовать новую дивную еду из ваших ручек. Как же я могу отказать вам в такой малости, ваше сиятельство?» Ответила я ему в тон, изображая реверанс. «Я подготовлю обед, чтобы светлейшему князю не пришлось довольствоваться одной рыбкой». Мы рассмеялись хором. И все же я не понимаю, как он это провернул. Виктор посмотрел на Мотю, который продолжал умываться с независимым видом. Я пожала плечами как можно беспечнее и взглядом указала на приоткрытую форточку. «Хорошо, но погреб же запирается». «Коты — это жидкости. Они просочатся в любую щель и примут форму сосудов, в которые их поместили». Ошутилась я. Проскользнул под ногами у Марьи и Ледони, да и вся недолга. В самом деле не рассказывать же, что кот умеет ходить сквозь стены и перемещаться туда, где он нужен. Мотя чихнул и сиганул на форточку, а потом и за окно. «Ты правда собираешься подать эту рыбу за обедом?» спросил муж. «Не именно эту?» Но лучше бы за обедом. Может, не поедешь сегодня в Дубровку? А может, наоборот, лучше съездить и привезти матушку. Она скучает по тебе. И ей было бы любопытно попробовать, так же, как и мне. Тогда уж сразу Жанна привези. Проворчала я, как-то разом почувствовав себя молодой женой перед визитом классической свекрови. Муж легко сжал мою руку, и я устыдилась своего ворчания. «Я тоже буду рада ее видеть, если дорога ее не утомит». Виктор покачал головой. «Утомит? Мою матушку? Не знаю, что ты добавила в мазь или в то горькое пойло, но матушка порхает по усадьбе, и, кажется, я устаю быстрее нее. Она могла бы заночевать у нас или погостить столько, сколько захочет», — решила я. «Места хватит. Прислуги теперь тоже достаточно». Дом сияет чистотой, так почему бы и нет? Моя свекровь, к счастью, не из тех, кому возраст приходит один, потеряв по дороге мудрость. Посмотрит, что и как. Может, и посоветует что-нибудь дельное. Я-то совсем начинающая барыня. Муж поцеловал меня. Тогда я съезжу за матушкой. Он ушел собираться, а я отправилась на кухню. Над печью уже витал аромат гречневой каши и мясного бульона. На обед планировались зеленые щи с молодым щавелем и нам, и работникам. Запеченные яйца, которые нужно будет добавить в щи для пущей сытности, лежали в миске, рядом выселась горка зелени, а сама кухарка, ощипав цыплят, собиралась вынести их в летнюю кухню, а полить, чтобы не смущать носы благородных господ запахом горелого пера. «Цыплят верни в погреб, сготовим на ужин», — велела я. «Щи готовь, только для дворни и работников. Оставшийся бульон пока тоже налет». «Барин хочет пригласить в гости свою матушку, а я намерена подать на обед кое-что особенное». Даже если кухарка и была недовольна, она никак это не выразила, только сказала, «Если вы изволите послушать, княгиня любит гречневую кашу с маслом». «Отлично!» — улыбнулась я. «Спасибо. Одной заботой меньше. Ты заканчивай готовить то, что начала, а я займусь обедом для княгини». Сама я просто навернула бы копченую рыбу с картошкой и маслом, а может, и вовсе с черным хлебом. Но я уже успела узнать, что черный хлеб среди местных аристократов считался блюдом грубым, простонародным. Нет, конечно, свекровь мне ничего не выскажет. Она для этого слишком хорошо воспитана. И все же с тех пор, как в доме появилась кухарка, есть мы стали, как было привычно местным. Несколько перемен в блюд, как это называлось здесь. Тогда, наверное, ботвинья, расущи задуманы на мясном бульоне, через черноаваристые и сытные для рыбы. Быстро и просто: Квас у нас теперь ставился постоянно и для господ, и для работников. Крапива, сныть и щевель тоже есть. Запеченная свекла, если прямо сейчас сунуть ее в печь, как раз успеет испечься и остыть. Получится легко, с кислинкой, как раз оттенить рыбу. Еще к рыбе просится картошка, но она уже не слишком хороша, чтобы просто отварить. Тогда пюре с молоком и добавить взбитый в пену белок, чтобы было нежнее. И тушенная капуста с тмином и моченой клюквой. Что еще? Закуски: та же свекла с маслом и уксусом, салат из молодой редиски с укропом, отдельно мелко порезанный лук. Неплохо бы маринованных огурчиков, моченых яблок и квашеной капусты, но я помнила, что свекрови не стоит злоупотреблять соленым, ей рыба будет достаточно. Так что соленья как-нибудь в другой раз. Соусы. Сметана с укропом, зеленым луком, чесноком и перцем. И сметана с хреном, сахаром и лимонным соусом. И еще, Раз уж хрен здесь едят совсем, как у нас майонез, значит, хрен залитый маринадом с уксусом. Напитки. Пиво мы не варили, зато есть наливки. все та же рябиновка, клюквенная и свежая наливка на листах смородины. Готовится быстро и стоит недолго. Сейчас в самый раз. Если свекровь не захочет спиртного, тогда клюквенный морс. Мне он однозначно пригодится. И березовый квас, которого осталось совсем немного, и это хорошо. В сезон Дуня настояла его от души. Я перелила его в стерилизованные бутылки и отправила на ледник. Но и в таком виде он не мог бы храниться бесконечно. Ну и, конечно, рыба ради которой все затевалось. Когда к крыльцу подкатила коляска, у меня все уже было готово. Горячее стояло у печи, чтобы не простыло. Закуски разложены по мисочкам, соусы в соусниках, рыба отделена от костей и красиво сервирована на блюде. Я поспешила навстречу гостье, княгиня выпорхнула из коляски, едва оперевшись на руку сына. Огляделась по сторонам. Как чудесно! воскликнула она. Сад зацвел не весь, но благоухание яблони уже наполняло воздух. Белые лепестки выглядели кружевами на фоне яркого весеннего неба. Рада вас видеть, маменька. Действительно рада. И еще больше тому, что ей действительно намного лучше. Я по-прежнему оставалась не настолько самоуверенной, чтобы считать, что болезнь прошла навсегда. Но искренне надеялась, что хотя бы до осенней сырости беспокоиться о здоровье свекрови не придется. Мотя спрыгнул с крыши крыльца, уселся на лестнице, важно, глядя на гостей. «И ты здесь», — улыбнулась свекровь, протянула руку. «Кис-кис-кис». Мотя, не торопясь, приблизился. Позволил почесать себя за ухом и с королевским достоинством зашагал к дому. Виктор, выбравшись из коляски, прихватил корзинку. Рядом тут же закрутился мальчишка, взятый на побегушке. Муж протянул корзину ему. «Отдай на кухню. Скажи, чтобы перелили в кувшин и охладили. Бары не распорядиться, когда подать». Мальчишка с тоской глянул, как Герасим повел лошадь на задний двор Поклонившись барину, опрометью помчался в дом. Явно надеялся, что успеет и приказ барина выполнить и прибежать к кучеру помочь, чтобы за помощь перепала четверть, а то и половина змейки. Мы прошли в дом, свекровь восхищенно ахнула. «Настенька, я не узнаю это место! Как стало хорошо и уютно!» «Пожалуй, я и в самом деле могла гордиться собой». Сейчас дом вовсе не походил на ту продуваемую всеми ветрами халупу со скрипящими полами и треснутыми печами, в которой я очнулась. Конечно, преображение во многом случилось благодаря магии, а потом и появившимся слугам, но все же и я приложила к нему руку. Я глядела залитую светом галерею. Разберемся с летними и осенними делами, и можно попробовать возродить в ней зимний сад, который был когда-то. За окном во двор Марья что-то выговаривала горничной. Девушка держала в руках небольшой сундучок, похоже, привезенный княгиней. Судя по всему, Марья остановила ее, чтобы не мелькала перед глазами гостей. Стоило освободить галерею, чтобы дать девушке возможность отнести вещи княгине в гостевую комнату тихо и незаметно, как и полагалось хорошо вышкаленной прислуги. Пойдемте к столу», — пригласила я. В гостиную уже принесли закуски и напитки, расставив их за неимением буфета на подоконнике. Прислуживать гостям взялась я сама. Интересно, Свекровь наколола на вилку кусочек платвички. Пахнет дымом, но не резко, как от копченостей, а нежно и вроде бы даже сладко. Все дело в технологии, пояснила я, разливая вино. Свекровь удивленно глянула на меня. И я поправилась. Подборе дерева. Здесь альхай, и вишнёвые ветки. И для этого способа копчения нужно, чтобы щепа не горела, а медленно тлела в коптильной камере. Виктор говорил, что ты хочешь показать какой-то хитрый способ копчения, который не портит продукты. Но, признаться, я не думала, что разница будет настолько... Я улыбнулась. Услышать это было приятно. Если хотите, посмотрите сами, как и что делать. Только чтобы рецепт не ушел из семьи, добавил Виктор. Настя собирается получить привилегию. Я поставила на стол кувшин с вином, взялась за морс. Муж придержал мою руку. Налей и себе вина. Светоборское белое — урожай позапрошлого года. О, это редкость, оживилась свекровь. Настенька, ты обязательно должна попробовать. В другой раз, маменька. От хмельного меня клонит в сон а впереди еще целый день забот». Я до сих пор не была уверена, оправданы ли мои подозрения, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Свекровь пристально посмотрела на меня, словно собираясь что-то сказать, но промолчала. По лицу Виктора пробежала тень, будто я не оценила его подарок. Я сделала вид, будто не заметила ни того, ни другого. Муж, быстро справившись с собой, улыбнулся. В самом деле, не последняя бутылка. Мне удалось перекупить небольшую партию для особых случаев. Я накрыла его ладонь своей, погладив. Мне кажется, ты преувеличиваешь, считая этот случай особым. Мы ведь собираемся всей семьей не в первый и не в последний раз. И, конечно, будет еще немало поводов попробовать это замечательное вино. Но в первый раз мне приходится признать, что проиграл пари собственной жене. Он легонько сжал мои пальцы. Пари приподняла брови свекровь. Я утверждал, что копченое не может быть вкусным, и что даже скормить свежее мясо собакам было бы лучше, чем портить его дымом. «И я совершенно с тобой согласна», — кивнула княгиня. Твердое, сухое, горькое. Про рыбу и говорить нечего». Но она наколола на вилку еще один кусочек. Но это совсем другое, и эта рыба вроде бы не похожа на то, что мы пробовали первым. Плотва была горячего копчения, это окунь — холодного. Я начала объяснять разницу между тем и другим. «Значит, говоришь, горячего будет лежать недолго, а холодное можно хранить и несколько месяцев, не пересыпая золой», — уточнила свекровь. «Да на это можно сделать неплохие деньги, как раз сейчас, летом». Я думала об этом, призналась я, но пока ничего не решила. Если решишь, я в деле». Виктор рассмеялся. Спелись дамы. Кажется, поставщикам императорского двора скоро придется потесниться».